ровный гул двигателей успокаивал, и я уже начал подумывать, не пригрезились мне расшатанные доски. Но одна фраза Стармеха не давала мне покоя. Хендрик и кто-то из матросов возились со шлюпками в Мурманске. Я заглянул на камбус и, поболтав скоком, как бы невзначай спросил. Вы обратили внимание, что мистер Хендрик и кто-то из матросов Что-то делали со шлюпками, пока Трикола стояла в Мурманске. «Кажется, они что-то чинили», — сонно ответил Кок, поглаживая кота, который мурлыкал у него на коленях. «А что с ними случилось?» «Понятия не имею». «А с кем он работал?» «Я ничего не подозревал, мне просто хотелось узнать фамилию матроса, работавшего с Хендриком, чтобы спросить, что они делали со шлюпками». Но от ответа Кока по спине у меня побежали мурашки. «С Юксом!» — сказал он под довольное урчание кота. «Юкс!» «Юкс на руле с двух до четырех утра!» «Юкс в шлюпке с Хендриком!» «Юкс, весь подобравшийся при упоминании о пинанге!» Я поднялся на палубу и долго мерил ее шагами, терзаясь сомнениями и неопределенностью. В час я сменил Берта, в час ночи 5 марта 1945 года. Я стоял в полной темноте. Лишь впереди на корме американского купца виднелись две точки света. Медленно текли минуты. Два часа. Юкс заступил на вахту. Почему поменяли вахтенных? Что имел в виду Хелси, сказав о плохой погоде? это нас устроит 2:15 я посмотрел в темноту две яркие точки на корме американского купца исчезли сплошная тьма окутала три а вокруг ревели волны я пошел к мостику внезапно мою левую щеку обдала соленым душем я понял что мы меняем курс и поэтому пропала корма американского купца Может, получено предупреждение о появлении подлодок? Я знал, что конвой переходил на зигзагообразный курс, если неподалеку появлялись фашистские хищницы. Но я не слышал взрывов глубинных бомб. По железным плитам мостика прогремели шаги. Я взглянул на фосфористирующие стрелки часов, половина третьего. Еще полчаса, и на вахту заступит Силс. Шесть минут спустя Триколу потряс ужасный взрыв. «Покинуть судно!» Судно бросило в сторону, а меня швырнуло на леер. Я вцепился в мокрое железо, огромная волна прокатилась по палубе. На миг все застыло. Потом кто-то заорал. Дважды прозвенел машинный телеграф. Двигатели смолкли. Новые крики, топот ног, отрывистые приказания. Я все еще держался за леер, когда на палубу начали выскакивать матросы. Я подобрал винтовку. С капитанского мостика загремел голос Хелси, многократно усиленный рупором. — К шлюпкам! — ревел он, — к шлюпкам! Вспыхнули палубные огни. Некоторые матросы не успели одеться, ноги были без спасательных жилетов. — Где пробоина Джордж? — спросил кто-то из них. «Триумм номер один!» — ответил другой. «Вода заливает железную руду!» «Меня выкинуло из гамака!» «Наверное, торпеда!» «Не может быть! В такую погоду подлодки не выходят в море!» «Говорю тебе, это мина!» На палубу с мостика спустился Хендрик. За ним следом маленький валиц Иванс. Спокойно! — вновь загремел голос Хэлси. Без паники! Быстро к шлюпкам! «Мистер Каузинс!» «Спустите на воду шлюпку номер... 2 Старший механик, спустите на воду шлюпку номер один. Мистер Хендрик, пойдите вниз и оцените повреждение. Возьмите с собой Иванса. Он стоит рядом с вами». В спокойствии Хелси благотворно подействовала на команду. Матросы направились к шлюпкам. Некоторые вернулись в кубрик с одеждой и спасательными жилетами. При неработающих двигателях качка ощущалась куда сильнее. Я добрался до стальной каюты и откатил дверь. Берт и Силс с тревогой смотрели на меня, их лица заметно побледнели. «Что случилось?» — спросил Берт. «Похоже, подорвались на мини», — ответил я. «Наденьте спасательные жилеты». Я натянул свой и помог моим спутникам. Все вместе мы вышли на палубу. Шлюпку правого борта уже спустили вниз. «Вон наша шлюпка, номер два». Я указал на ту, что висела слева. Берт схватил меня за руку. Там же расшатаны доски, мне сказал Силс, испуганно пробормотал он. Честно говоря, я уже забыл, что шлюпка непригодна к плаванию, и напоминание Берта нагнало на меня страху. Идемте к шлюпке, приказал я, не отвечая на его вопросительный взгляд. Рядом возник Хендрик. Иванс следовал за ним по пятам. Они спешили на капитанский мостик. Эй, Иванс! — спросил кто-то маленького валица. Ты спускался вниз вместе с Хендриком? — Да, — ответил тот. — И что там? — Плохи наши дела. Мина взорвалась у плиты, что мы чинили в Мурманске. В трюме номер один дыра в милю шириной, и вода вливается в пробой, но словно неагарский водопад. Его пронзительный голос разносился по всей палубе. Хендрик поднялся на мостик. Все наблюдали, как он докладывал капитану. Затем Хелси поднес губам рупор. «Мистер Каузинс, подготовьте людей к посадке в шлюпки, проведите перекличку, доложите о готовности каждой команды. Судно тонет, в нашем распоряжении не больше десяти минут». Мы стояли под мостиком. Я слышал, как Хелси приказал Хендрику вывести всех из машинного отделения. «Мистер Каузинс, — заорал он, — спускайте шлюпку номер два». «Переборки держат, сэр?» — спросил Каузинс. «Переборка номер два лопнула!» — прокричал в ответ Хелси. «Хендрик полагает, что с минуты на минуту то же самое произойдет и с переборкой номер три. Быстро по шлюпкам!» «Да, сэр. Странно!» — пробормотал матрос, стоявший рядом со мной. Когда я поднимался на палубу, переборка номер два была в полном порядке. «Ты так и будешь стоять?» — подтолкнул меня Берт. Надо рассказать всем, что эта шлюпка далеко не уплывет. — Какой в этом толк, Берт, возразил я. — Или они сядут в шлюпку, или потонут с триколой. — А спасательные плоты? — не унимался Берт. Их только два, Каждый выдерживает по четыре человека. — За них можно держаться? — Чтобы через час умереть от холода? — Не забывай, тут Арктика, а доски могут и выдержать. — Эй, вы трое! — обратился к нам Каузенс. «Помогите спустить шлюпку!» «Мистер Ренкин, закричал Хелси. «Вы и ваши люди садятся в шлюпку номер два!» «Да, сэр!» — откликнулся Рэнкин. «Внизу никого, мистер Хендрик?» «Никого, сэр!» — ответил первый помощник. «Посадите мисс Соррел в шлюпку номер два, мистер Хендрик!» «Да, сэр!»